319. Область неведомого знания безгранична. Знание есть познавание свойств материи и ее энергии. Знание силой берется и устремлением. Материя — это масса, подчиняющаяся воле. Но на материю можно воздействовать только через соответствующую энергию. Значит, воздействие идет всегда на энергию, воздействие энергии мысли на энергии, составляющие душу вещей. Масса тела есть его вещество, но форма этой массы есть явление тонкого порядка, могущее существовать отдельно от самой массы. Взгляните на розу пристально и внимательно, и, закрыв глаза, представьте перед собой ее уже отделенную от плотной массы грубой материи. Это и есть душа предмета или форма, независимая от ее плотного тела. Вещь может сгореть, но форма ее будет незримо существовать в акаше после уничтожения самой вещи или предмета. Предметы физического мира, их тела разрушаются, но формы существовавшие, души их продолжают жить в сферах невидимого мира. Потому воздействие ведет на душу, Форму предмета. Создать душу вещи или ментально огненную форму ее, значит, создать самую вещь. А разрушить, значит, разрушить и уничтожить вещь. Созидая мы, творим тонкое построение в невидимом мире, разрушая. Разрушаем сперва там, потому без нашего утверждения, вопреки воле владык, не может создаваться или устоять то, что нашим планам не соответствует. Страна новая процветет, ибо так решили мы, приложив огненную волю нашу к незримой душе явлений. Ибо не только вещи, но и явления имеют душу. То есть незримый тонкий образ или форму своего грядущего уявления. Хочешь творить на земле, создай прообраз явления в мире тонком. Хочешь разрушить явление, разрушь душу его форму его которая оно только и держится в мире тонком корень явления его душе уничтожая корень уничтожаем явление даже не коснувшись его пальцем образ созидания или разрушения пущенный в пространство сотворит по энергии в него вложенной будучи направлен на форму душу явления душа двойник форма единой вещи существует в мире незримом потому так легко запечатлевать эту форму в третьем глазе. Глаз как бы врезается в предмет, обволакивая мощью своей его душу форму, запечатлевая предмет со всеми подробностями и ярко в третьем глазе власть свою над ним утверждаем и как бы владеем им, и приближаем к себе сущность его для воздействия. «Верно, есть глаз дурной и глаз добрый» ибо таким образом воздействуют все по силе своей во зло или во благо, сами того не зная, не отдавая себе отчета в силе своей. Потому надо окружить себя крепкой броней неуязвимости и никого не допускать в святилище свое, ибо допустить, значит, ключ передать в чужие руки. Все допускают ошибку, пытаясь воздействовать физически и разрушать физическую форму но она, душа, форма лишь укрепляется в силе своей от подобного разрушения. Жгли, мучили и убивали людей, но формы, идей и образов их убить не смогли. И формы эти, переживая физических носителей, их, в конце концов побеждали. Лавину огненных мыслей форм нами в мир посылаемых для утверждения не остановить ничем. Потому погибнет мир старый и вопречен. Его тело в мире тонком разрушено нами до основания, и пляска мертвецов не спасет уходящую расу. Явление разрушения старого мира будет ускоряться. Нашей руки нет над его начинаниями. Не даст плодов дерево мертвое. Так меч разящий и луч созидающий в руках архата. Так огненные мысли творит и разрушает. Так осмотрительно надо посылать в пространство огненный приказ желания, Ибо осуществится. Видимая материя должна принять форму невидимой формы души, порожденной мыслью. Этот закон не приложен. Рано или поздно, но где-то и как-то форма эта облечется в видимую плоть. Внушение, колдовство, магия, магнетическое воздействие все это попытки осознать огромную, могучую, непреодолимую мощь и силу огненного могущества человека. Не может быть овладение ею без осознания Даю власть и осознание углубляю, делаю реальной, сознающей себя силой. Главное — осознать. Мы творим мыслью, творим мощно и неодолимо, и побеждаем всегда». Участником мощи владыки призывается стать сын. Творящий мощью моей не знает поражения. Творящий силой моей право творить, тею получивший воистину победитель Огненный. О, чувствуй огненную мощь, ее приливы, насыщающий микрокосом Твой. Я в Тебе, мощь творящая, идущий мною, и во имя мое и имени моим сужденный победитель мира. Внутри и вовне. Силу луча ощущаешь явно, и получу творишь. Мощь луча моего осознаешь ли? Гони сомнения. Я смелым щит лучше верить в мощь своего владыки и знать ее, и действовать ею, нежели утопать в тени обывательского невежества. Потому все прежние представления о том, что возможно и что невозможно, надо отбросить решительной рукой, ибо подошли к грани невозможного немыслимого и невероятного с точки зрения обычного, обывательского понимания. Надо быть готовым к утверждению невозможного из сферы физических видимых явлений выходящего. Поэтому даю ключ к пониманию. власти даю для утверждения следующей ступени. Будь готов духом и в духе к утверждению необычного. Ученик владыки и знанием вооружается соответственно. Наследие, указанное, станет и становится реальным фактором жизни. Близко свершение. И слившиеся карма течений, мною направляемых точно к указанной цели, дадут условия, нужные для оявления служения и выполнения миссии указанной. Каждое слово владыки осуществлению подлежит, ибо владыка и видит, и знает. «Я сказал».